Подписная научно-популярная серия «Знак вопроса» А.А. Горбовский. «В круге вечного возвращения» издательство «Знания. Москва. 1989 год». Четвертый номер. Автор. Александр Альфредович Горбовский. Кандидат исторических наук, писатель Автор научно-популярных книг «Загадки древнейшей истории», «Год двухтысячный и далее», «Человек человеку без единого выстрела», последнее в соавторстве с Юлианом Семеновым, а также произведений в жанре научной фантастики. Куда впадает река времени? Существует ли разумное начало космоса? О чем говорит опыт, переживших клиническую смерть и вернувшихся к жизни? Сегодняшняя наука не в состоянии дать однозначного ответа ни на один из этих вопросов. Очевидно, единственно возможными в такой ситуации остаются поиски в форме гипотез. Именно так и поступает автор, широко используя данные истории, этнографии, астрономии для широкого круга читателей.